Глава 25. Тресвен. Я словно слеп. Но в таком случае должен был видеть густую тьму, а не льющийся со всех сторон свет. Стоял, опасаясь сделать хоть малейшее движение. Вдруг это ловушка. Что если от одного неосторожного шага можно провалиться в пропасть и не выжить? И крылья не помогут. Казалось, они сейчас бесполезны. Звон нарастал. Звук словно стал материальным, пронизывал свои вибрации каждую клеточку тела. Я положил ладонь на голову, проверил живот, бедро всё на месте. Мира. Коснулся слуха смутно знакомый голос. Я повёл головой и словно прозрел. Поединок. Мы сражались, а кзал отлетел к стене, а потом разум полностью заволокло пеленой, будто не может быть Пришлось приложить немалую силы, чтобы нащупать свою же магию, и я сосредоточился. Странный способ воздействия, моё обычно точечное и непохожее на густое полотно, из сильно уплотнённой дымки. Прикрыв глаза, я обратился к магии, коснулся её невидимыми руками, жал в кулак и резко потянул на себя, снимая воздействие сразу со всех. Приморгался. Отрезка смены окружающего меня мира. Не сразу удалось сфокусировать зрение на чём-то одном. Лишь обречённый шёпот Акзела помог справиться быстрее. Мира. Всё хорошо. Подолся к нему и помог встать. Она. А где она? Брат смотрел перед собой, словно до сих пор не видел. Я же вертел головой, не находя в достаточно пустом помещении нашу Дайну. Собрался пойти за ней в коридор. Ноггл сжал мою руку. Её здесь нет. Знаю, наверное, испугалась и убежала. Сейчас я её найду. Её с нами нет, проревел брат, глядя на меня покрытыми белой пеленой и зрачками. И я её не чувствую. Чушь, покачал я головой и всё же вырвался. Выбежил в коридор, ренулся к холлу, затем в сад, на второй этаж. Вспомнил недавнее происшествие с вайлом, которое принял за очередной её кошмар и бросился к окну. Не поверил своим глазам, потом выбрался за пределы дома и обошёл его кругом. Вернулся и проверил все этажи, заглянул в подвальные помещения. Ни один уголок не остался без внимания, не говоря уже о шкафах, нишах и чуланах. Такого не может быть. Не сдавался я и решил начать заново. Подумал вдруг, Мирабель осталась в тренировочном зале и попросту спряталась. Рванул туда, но обнаружил лишь брата, бездушной куклы, сидящего на полу. Ноги вытянуты, руки лежат на коленях, глаза устремлены на ладони. Акзель. Помнишь, Мира говорила, что как за глухой стеной. Ты это о чём? Не понял я и двинулся к нему. Встал на расстояние одного шага, заподозрив очередную идиотскую игру. Последние дни брат сильно раздражал. Я старался мириться с его ночными поползновениями к Дайне, сдерживал себя от не свойственных мне выпадов, ведь обычно его ставил на место Эриан, но сегодня дал слабину. Ревность, вперемешку с горечью сложных отношений с моей парой, превратилась в гремучую смесь из не подконтрольной ярости. Сейчас сложно признаться даже себе, но в момент, когда в последний раз приставил к его горлу меч, я захотел убить брата. Быстро и беспощадно. Он поднял голову, посмотрел так обречённо, будто потерял связь со своим зверем и не мог восстановить её, словно уже тысячу раз пытался взлететь и постоянно падал, набил ушибов, боролся до потери пульса, и теперь окончательно утратив веру, Впал в полчаее сдался но чего так быстро мирабель говорила что перестала чувствовать эриана я понял что она имела в виду как только содрогнулись стены дома её словно выдернули из нашего мира в другой нет поморщился я не желая его слушать а отсюда открыт путь лишь в одно место нет замотал я головой и отступил Тебе показалось. Ты просто не умеешь принимать поражение. Это всё из-за удара или моих слов? Не на шутку занервничал я. Второй раз за сегодня, поддавшись эмоциям. Я вообще не понял, как вышел из-под контроля. Моя магия рванула сама. Просто ситуация с кошмарами мира быль выводила из себя. И эта попытка выброситься из окна? Какая попытка? Оживился Гзель. Сегодня утром она чуть не упала с третьего этажа. Объяснила всё тем, что её толкнул Вэйл. Наверное, уснула на подоконнике. Это свойственно ей в последние дни. Ведь тебе обязательно нужно появиться ночью у неё в спальне. Мирабель и так сложно, а ты? Что я? Зарал брат и рывком поднялся. Начал наступать выпятив грудь. Прихожу, когда спит, а ухожу опять же до пробуждения. Трес Из-за дурацкой ревности ты не увидел того, что творилось у тебя под носом. И кто после этого обладает магией разума? Я сглотнул, осознав свою ошибку. Мне доверили самое ценное, что у нас было, а я всё упустил. Видел лишь то, что хотел, и намеренно не замечал очевидных вещей. Ведь Мирабель делилась со мной всеми своими страхами и опасениями, больше связанными с Эреном. Но я предпочёл не воспринимать их всерьёз, не желая слушать, что моя пара тревожится о ком-то другом. Акзель, вайлены покидают днём свои гнёзда. Схватился я за последнюю соломинку. Оправдываешься, как малолетний сосунок. Поморщился брат и собрался уйти, но добавил: Беги, вооружившись книгами. Если к моему возвращению ты не придумаешь, как вернуть Мирабель, Я вспарю пространство прямо в этом доме и достану её оттуда. Ты же понимаешь, что нельзя, покачал я головой. Отец получит свободу. В пропасть мир, в котором нет её, прорычал он и хищно усмехнувшись, быстро покинул тренировочный зал. Вскоре хлопнула входная дверь. Тишина оглушила. Я потёр виски и лишь через 5 минут сдвинулся с места. Не хотел принимать случившееся всерьёз, отталкивал очевидное, цеплялся за глупую надежду, что Акเซล ошибся, а Дайна спряталась в доме, что ночью эти двое договорились меня разоиграть и устроили спектакль. Пусть лучше так, пусть надо мной посмеются, чем Мирабель. Выдохнул я, и, ощутив болезненную обречённость от потери пары, сорвался в библиотеку. Мне притекла мысль, что Дайны нет с нами. Я никогда не чувствовал её присутствия, не ощущал ту незримую связь, о которой она так много и ярко рассказывала. Лишь тянулся к своей паре, физически не мог без неё, однако каждый раз натыкался на преграду и по тому отступал. Ждал, когда девушка пустит меня не только в своё тело, но и в сердце, в душу. Я знал, что однажды именно так и произойдёт. И сейчас был склонен придерживаться своего мнения. Да и на здесь, в нашем мире, она испугалась нашей ссоры и убежала. Нужно её найти и успокоить. Акзель ошибался. Разве мог Ошанар сломать наложенную на дом печать и проникнуть сюда? Это за гранью допустимого. Вэйлы. Озарила меня мысль по пути в библиотеку. Я развернулся и бросился к одному из предназначенных для этих существ коридоров. Освещая себе путь живым огнём, спустился по узкой лестнице, оставил факел вместе, где обрывались ступени и начиналась горная порода, шагнул в кромешную мглу. Первые пару секунд привыкал к темноте, а после вошёл в пещеру с невысоким потолком. Здесь было светлее, и я внимательно осмотрелся. По стенам удивительными узорами пробегали золотые жилы. Они ярко выделялись на фоне камня и были своеобразным украшением этого мрачного места. Под ногами в хаотичном порядке росли чуть светящиеся грибы. Стоит потревожить их, а потом вдохнуть выпущенные в воздух споры, и гортань превратится в сплошную гноящуюся язву. Как такзел проверил это на себе. Жуткое зрелище. Под самым потолком Сиреневыми гроздями собрались большие наросты. Они едва заметно пульсировали, то увеличивались, то уменьшались в размерах, будто дышали, оберегая сон своих хозяев, Вейлов. Эти существа были неприхотливы, обитали в местах крайне опасных для остальных. Предпочитали селиться вверху пещеры, так как под сводом воздух чуточку теплее. Они укрепляли свои гнёзда магией, которая окутывала весь дом. И я осторожно пошёл вперёд, стараясь не задевать переливающиеся вспышками неонового освещения грибы, всматривался в частые ряды наростов и искал хоть что-то подозрительное. Если отец сумел взять одного вайла под свой контроль, то смог бы приказать другому выкрасть сегодня дайну и спрятать у себя. Ему выгодно избавиться от Мирабель, уничтожить сковывающую его печать и наше триединство. Отличный план. Отец прекрасно знал способности инрав каждого из нас. Акзель, поддавшись порыву, уже был готов спороть пространство и подвергнуть Смиры страшной опасности. Дать нам пару и отобрать её. Гениальное решение. Пришлось потратить около часа, Чтобы обойти цепь небольших пещер, я не пропустил ни одного гнезда, внимательно осмотрел все и нашёл. Несколько жилищ пустовали, и это наводило на пугающие выводы. Неужели Ошанар Ош вправду смог подчинить Вэйлов? Но как он пробил защиту существ, которые по своей сути не поддавались магии? Как управлял их разумом? И он лето был. Чтобы найти ответы, я поспешил в библиотеку. Но один ответ я же жду узнать как можно быстрее. Почему я не ощутил, что с Мирабель случилась беда? Акзелок ошибаться. Вот только он говорил настолько уверенно, словно ни капли не сомневался в своей правоте. Но что если брат перестал чувствовать связь с парой по другой причине? Есть масса простых объяснений. Не обязательно должно произойти перемещение в запечатанный мир. Может, она лежала где-то в доме бессознания или умерла. Меня передёрнуло от этой мысли, во рту поселилась горечь. Я мотнул головой, сбрасывая охлаждающее кров новождения, и потрудился к полкам. Сперва вдумчиво просматривал каждую книгу, но с каждой минутой волнение за Миробыль росло, и потому вскоре я начал, словно обезумевший, рыскать в них в поиске ответов. Хватал с полок, быстро перелистывал и бросал на пол, не заботясь о сохранности. Не то, всё не то. Я не находил никакой зацепки, искал разные пути, которыми можно вернуть пару из другого мира, но каждый раз ответы были неутешительными. Человека можно забрать лишь самому. Ни магия призыва, ни перемещающие артефакты Непростейшие переходники не давали нужного эффекта вернуть Мирабель, не нарушая целостность завесы. А если сделать хоть малейшую брешь, Ошанера будет не остановить. Как успехи застал меня за пролистыванием очередной книги Акзель. В первый миг мне показалось, что в дверях стоит не брат, а наш отец. Черты лица заострились. В глазах полыла ненависть. Губы кривились от презрения. Он будто видел вместо меня отвратительное существо и не собирался скрывать своих истинных чувств. Это не в природе его дракона. Только не гречись, начал спускаться Яс передностной лестницы. Прошу, не делай необдуманных поступков. Ты нашёл способ, как вернуть Мерабель. Словно не слышал меня, брат. Нет, но Он кивнул своей мыслью и вышел, даже не дослушал. Явно собрался поступить по-своему и взломать пространство. Почему не понимает, что этим он может подвергнуть опасности не только Миры, но и Мирабель. Выргувшись, я поспешил за ним, собрался во что бы то ни стало отговорить Акзела, убедить не делать глупостей. Если не удастся достучаться до рассудка, то придётся применить магию и обездвижить тело. А потом уже действовать по обстоятельствам. Например, связать или запереть. Надо дождаться возвращения Ирена. Поодиночке мы не справимся с Осшанаром и не спасём Мирабель. Постой, следуя за братом, окликнул я. Он задержался у парадных дверей, очень медленно обернулся и предал таким опустошённым взглядом, что я собственной кожей прочувствовал всю его боль. Оказалось, лишь теперь я понял масштаб произошедшего. Мы обречены. Если Мирабель попала к Ошанару, то её не вернуть. Голос мой прозвучал хрипло. Что ты собрался делать? Экскурсию. Хищно хмыкнул Сакзель и дёрнул дверь на себя. Моментально изменился в лице. Неожиданной улыбка его выглядела пугающе. Брат отступил в сторону, приглашая гостя войти. Заговорил дружелюбно, с привычной для него лёгкостью, словно час назад не потерял самое ценное, что у него было. Извини, что так долго. Нужно было предупредить брата о твоём приходе. Тео? Поразился я, даже не представляя, что задумал Акзель.